Так уж на него воздействует эффект соединения инструментальной музыки и голосов. А одна из охранниц нашего речного порта счастливо рыдает всякий раз, когда к причалу подходит очередная укумбийская шикка. И вовсе не потому, что у леди был возлюбленный пират, погибший в какой-нибудь жаркой битве за полторы дюжины рулонов чангайского шелка. Просто сердце ее рвется на части при взгляде на совершенство корабельных форм. Скажу тебе по секрету, даже мой дворецкий вполне может украдкой пустить слезу, наблюдая за гонками о мабилеров. То ли от умиления, то ли просто печались по тем временам, когда он сам лихо носился по полю для соревнований, рискуя свернуть себе шею на всяком крутом повороте. Кто его знает? Все люди разные, Сармакс, и реакции даже на самые простые вещи бывают совершенно непредсказуемые. Вот как Я попытался представить плачущего Кимпу, но ничего не вышло. Воображение отбивалось от меня руками и ногами, пронзительно вереща, что не позволит так зверски себя эксплуатировать. И его можно было понять. Тем не менее, я согласен считать слёзы третьим совпадением. Неожиданно заключил Джуфин: "Ты совершенно прав. Пока всё так шатко и зыбко, имеет смысл сперва хвататься за любую опору". и только потом разбираться, что она собой представляет. Вот когда встанем на ноги по-твёрже, сможем Нет. позволить себе быть придирчивей. И это ещё не всё, торжествующе сказал я. Перед тем как исчезнуть, этот тип шипнул мне в ухо: "Когда я был дитя и бог. Тебе эта фраза ни о чём не говорит, правильно, и не должна. Это просто цитата, и я знаю, откуда мы её выдрал. Хочешь сказать, Именно рядом с нуминорихом стоял мой земляк. Его спящее тело лежит сейчас в мире, который я успел очень неплохо изучить. И из тех творений я это помню, не целиком, фрагментами, но это как раз совершенно неважно. И знаешь, что я тебе скажу? Мне кажется, там у себя дома он, старик. Нечто вот такой вывод из текста, конечно. В стихотворении написано от лица старика, скорбящего о временах, которых не вернуть. И об утраченной детской способности ощущать себя бессмертным, а мир полным чудес. Понимаешь, если уж он стал цитировать эти стихи первому попавшемуся незнакомцу, значит они всё время крутятся в голове, причём во сне. Наверное, очень много для него значат. Не знаю, но пока мы только громоздим одно смутное предположение на другое, чем моя версия хуже прочих? Ничем, согласился Джуфин и ухмыльнулся. Надо же. «Меньше всего я ожидал, что ты станешь рассуждать о поэзии. Я, конечно, говорил, что мне очень не хватает сэра Шурфа, но имел в виду не его удивительную способность незаметно свести любой разговор к лекции по литературе. И даже не неподражаемое умение носить свои убийственные перчатки так элегантно, словно они не вышли из моды полторы тысячи лет назад». а великий дар составлять годовые отчеты такой немыслимой красоты, что придворные бюрократы, собравшись в узком кругу, цитировали их друг другу как древние поэмы. Вот чему тебе следовало бы у него учиться, а не всякой милой ерунде вроде литературоведческих исследований и прогулок темным путем. Впрочем, ладно, я и сам понимаю, что хочу невозможного. Забудь. Но я все равно скис. Думаешь, я говорю ерунду? Нет, что ты, напротив, довольно логичное вырисовывается, у нас теперь картина. Какое отношение она имеет к реальности иной вопрос. Время покажет, но если доверять моему чутью, сейчас мы с тобой стоим на ногах куда крепче, чем нынче удром. Я и не надеялся. Но, торганов, знаешь что? Если даже ты прав, этот человек действительно глубокий старик. Вряд ли мы можем позволить себе расслабиться. Будить его надо всё равно. Жизнь не становится менее ценной только от того, что она коротка.